Глава шестая. Глядя вслед удаляющемуся такси, Хэнк смачно выругался. Как он мог ее упустить? Он прокопался в квартире почти два часа, но так и не нашел, что искал. Куча хлама и только. Ни флешек, ни других носителей. Он явно не там ищет. Но когда он услышал шаги на лестничной клетке, а затем звук вставляемого ключа, его пульс подскочил. Наконец-то. Может, именно сейчас ему повезет. Дверь открылась, и в проеме показалась хрупкая фигурка. Хэнк нахмурился. Хозяйка квартиры сейчас должна находиться в больнице, но она пропала оттуда. Все дни, пока она была там, он приезжал, но получал один и тот же ответ. Девушка без сознания. Вечером ему позвонила знакомая медсестра и доложила, что пациентку забрала родственница. Но ни адреса, ни телефона ее не было. На всякий случай Хэнк проверил все госпитали и платные клиники города. Ничего. Как сквозь землю. Неужели до нее уже добрался Эльконта? И кто же тогда его ночная гость? Рука вошедшей потянулась к выключателю. Свет не загорелся. Ее, кажется, это нисколько не смутило. Она направилась в гостиную, где притаился Хэнк. Когда она оказалась в поле его зрения, ему ничего не оставалось, кроме как схватить ее, и попытаться выяснить правду. Он напугал её. Почувствовал рукой, как в груди колотится её сердце. Но она не двигалась. И он было подумал, что всё получится проще, чем ему казалось. Но он ошибся. Недооценил противника. Когда она вмазала ему затылком в нос, он немного растерялся. Не ожидал такой прыти от хрупкой девчонки. И как назло, именно в тот момент он почувствовал тесноту в штанах. «Чёртов член!» Решил дать о себе знать именно на этом задании. Раньше такого не случалось. Хэнк всегда работал чётко, как робот, словно он не человек, а машина для убийства. Но когда эта девка решила поиграть в кошки-мышки, его это завело, как не могли завести никакие игры с теми, кто был у него раньше. Именно в тот момент, когда он прижал её к себе, а она дёрнулась, Он почувствовал, что хочет её. И он погнался за ней, но она оказалась проворнее. Пока он искал, чем бы открыть эту чёртову дверь, девчонка скрылась, вылезла в окно. Едва сообразив, где она, Хэнк выскочил на проезжую часть. Но девушка снова его опередила, уехав на проезжающем мимо такси. По дороге домой Хэнк углубился в свои мысли. «А ведь Рэнди прав. Он точно какой-то извращенец». Так реагировать на типичную ситуацию с погоней глупо. Да, безусловно, ему раньше никогда не попадались девушки на заданиях. Обычно он работал среди таких же убийц, как он сам. Тут есть о чем подумать. Что же теперь ему делать? Как отыскать эту чертову флешку? Хэнк понял, что поможет ему только чудо.